Глава восемнадцатая о яблоках и птенцах. Совсем не страшно, утешал его кто-то под полом, совсем не больно, и не с тобой это все. Он соглашался. гладил обожженными ладонями потрескивающие доски паркета, между которыми уже сочился черный ядовитый дым. И он вдыхал его, глубоко и часто, чувствуя, как легкие наполняются пушистым пеплом. И был почти счастлив. «Не страшно», — пела из-под пола. «Не больно. Разве ты не этого хотел?» Он с трудом поднял взгляд. Пламя слизывало со стен портреты, Лица уже расползались черными кружевами, падали на голубой шелк юбки и синий бархат сюртука. Словно нарисованные люди умирали тоже, и он на миг перестал верить голосу из-под пола. Всего на миг. Но убаюкивающее отупение схлынуло. Берта, открой дверь!» Просипел он, но пепел в легких уже превратился в комок лезвий, сквозь которые не могли продраться никакие слова. Берта! В коридоре трещало пламя, над его головой трещало пламя, доедало край вышитого шелкового покрывала на пустой кровати, а в его груди, под ребрами, затекая в горло и доедая позвоночник, сгущался черный дым. Он хотел наружу, к тому, другому, что сочился из-под пола, перемазанный сажей перья, не взлететь, не оторваться от земли. «Ида!» а на окнах — решетки и вбитые в оконные рамы лезвия. Он сам их туда вбил, потому что тогда это казалось выходом. «Не нужно вставать, тогда будет больнее». Теперь голос звучал не из-под пола, а из-за спины. Он отмахнулся, приступ ослабевал, и он почти вспомнил, что это его собственный голос. «А если приступ ослабевает, значит, скоро придет боль». Боль — самый верный помощник. Только сегодня она все же получит его целиком. Как только прорвется пламя, бросит тело на тлеющем полу, словно скомканный лист, сольется с тем веселым, трескучим огнем, что пляшет по стенам. И да! Лезвия в оконных рамах. Добрые лезвия, целующие ладони. Очищающие разум. Почему начался пожар? Что проржавело? Взорвалось! Сгнило в старом доме посреди леса! Какая разница? Нет смысла стучать в запертую дверь. Если Берта и шла ему на помощь, она... Не успела. А кроме нее никто не стал бы бросаться в огонь, чтобы открыть дверь, за которой сгорает заживо сумасшедший. Кроме нее и Иды. Но Ида уехала. Хорошо, что ее нет. Как плохо, что ее нет. Как славно, что она уехала. Он ухватился за ножку стоящего рядом стула и медленно встал, радуясь, что обивка сиденья еще не тлеет, а потом, шатаясь, дошел до окна и распахнул ставни. Синяя темнота была расчерчена прутьями решеток. Он слышал собачьи вой крики людей снаружи. Это хорошо. Снаружи нет горящих стен и портретов. Как жаль, что Ида не может хоть иногда не чувствовать боли, как он. Когда ей больно, она всегда страдает. Как жаль, что спящий пощадил ее разум, не наполнил его путанным теплом, которое иногда благословляло его. Как жаль... что он не сможет сказать ей, что хотя сейчас боль вернулась, умирать все же совсем, совсем не страшно, только отчаянно грустно. Он улыбнулся и погладил лезвие вбитые в оконные рамы. В последний раз. «Штефан! Просыпайся, Штефан!» «Ну, пожалуйста!» Он медленно открыл глаза. Почему-то делать этого совсем не хотелось. «Штефан!» Шепотом звала его Хезер и почему-то гладила по руке ледяными пальцами, словно боялась сделать резкое движение. «Что такое?» Хрипло спросил он, ожидая, что его голос вот-вот зазвучит из-под пола. «Смотри!» «Он не хотел ни на что смотреть!» «Так не хотел, что был готов поменяться с Готфридом местами!» Штефан с трудом сфокусировал взгляд на Хезер. Она сидела одной рукой, вцепившись в ворот рубашки, а другой указывала на окно. Стекло дрожало, будто о него билась птица, а из-под занавесок сочился дым. Штефан не чувствовал запаха гари, не слышал треска пламени, только видел густую черноту, текущую сквозь закрытые ставни. «А еще там... Слышишь?» — прошептала Хезер. Кто-то стучал по косяку так ударом о стекло. Под дверь лился желтый свет. Штефан представил, как Берта стоит за дверями и стучит тростью по их двери. Она поднимает фонарь и смотрит на нацарапанные правила. У нее печальное лицо. «Берта, открой дверь!» «Не бойся», — сказал он, успев удивиться собственному спокойствию. «Все будет хорошо». «Штефан, там какая-то дрянь в стекло долбится, другая дрянь в дверь, и в комнате полно дыма, зло прошипело Хезер, и в ее голосе зазвенели слезы. А Штефан подумал, что если она проснулась и испугалась, значит, стук не иначе предвестник пробуждения спящего. И еще о том, что он почему-то совсем не боится». и в этом есть что-то неправильное. «Иди сюда», — позвал он. «Штефан, мы ничего не можем сделать», — тихо сказал он, проводя ладонью по ее вздыбленным волосам. «Дом не горит, окна никто не выбивает, в дверь никто не ломится». «Мне снилось, что я ползу по лестнице», — всхлипнула Хезер. «Я ползу!» «А меня тянут назад, и у меня такая юбка тяжелая, и повсюду дым!» Мне приснилось, что я сгорел заживо, улыбнулся он, кутая ее в одеяло. Теперь стучали в соседнюю дверь, а вот окно продолжало вздрагивать от ударов. Штефан ладонью закрыл глаза Хезер, чтобы она не видела, как на обоях в полутьме оживают узоры. На темных линиях появлялись тонкие волоски, похожие на усики насекомых. Теперь они вздрагивали в такт ударом об окно. Если бы это была птица, она бы давно разбила стекло. Может, ее останавливает соль на подоконнике? Какая разница, если этого всего на самом деле не существует? Спящему снятся абсурдные сны, и иногда в его снах появляются призраки и тени. Призраки дыма! призраки сгоревших заживо мужчин и призраки женщин, которые не успели доползти до лестницы. В этих мыслях была какая-то умиротворяющая светлая тоска, совершенно неожиданная и вовсе не подходящая кошмарам о пожаре. Хезер больше не пыталась ничего объяснить, только тихо плакала, прижавшись лицом к его плечу. У нее был холодный нос и холодные щеки, а слезы казались горячими, как угольки. «Совсем не страшно», — прошептал он, — «совсем не больно. Да и не с нами это все». Одеяло обнимало сонным сухим теплом, в подушке, казалось, можно было утонуть. Хезеров схлипывала все реже, и ее лицо стало горячим, только нос остался холодным. Штефан с улыбкой смотрел, как сгущается призрачный дым и тускнеет свет фонаря Берты, которая уходила все дальше по коридору. Ему было... Хорошо, это было забытое чувство из детства, в котором он жил с родителями, будто за окном гроза, и визжит ветер, ломится в дом вместе со всеми своими ледяными дождинками и истеричными порывами, но не может прорваться, обтекает дом, словно вода волнорез, а в спальне мягкий свет и теплая кровать, и завтра будет новый день. Почему ты улыбаешься? шепотом спросила Хезер, вытирая слезы уголком одеяла. «Потому что мы живы», — просто сказал он. И поцеловал ее, чтобы запечатать эти слова, пока они не передумали быть правдой. Ида спустилась к завтраку в приличном виде. На ней больше не было халата и ночной сорочки, волосы она свернула в тугой узел на затылке, она сидела во главе стола, пила кофе и лениво крошила тонкими пальцами лежащую перед ней булочку. Готфрид уже сидел рядом, в выглаженной рубашке и без очков. Он щурил воспаленные глаза и что-то рассказывал иди по гордарски Она хмурилась и разбрасывала по тарелке крошки. «Доброе утро», — сказала она, не поднимая взгляда, — как спалось. «Просто аху...» — «Прекрасно, госпожа», — буркнул Штефан. «Кофе!» С ненавистью прохрипела Хезер, поймав за рукав горничную, которая пыталась поставить перед ней тарелку. Хезер злилась с самого утра. Она сломала расческу, когда расчесывалась, и Штефан видел в ее кудрях застрявший зубчик гребня, но не решался об этом и сказать. Ему казалось, что она просто вырвет клок волос. Синяки под глазами она пыталась припудрить, но не то перепутала оттенки, не то слишком побледнела, и теперь. Казалось, что она положила под глаза по половинке абрикоса. «А вам как спалось, Готфрид?» Хезер сладко улыбнулась чародею. «Знаете, не очень», — легко признался он. «Снилась какая-то чушь». «Неужели?» Ида погладила растерзанную булочку кончиками пальцев. «Берта, доброе утро. Нашим гостям плохо спалось. Как думаешь, может, стоит проветривать комнаты на ночь?» «Ты считаешь это забавным?» — холодно спросила Берта. Штефан никак не мог понять их отношений. Берта вела себя без тени пиетета, положенного прислуги. Более того, она вела себя как хозяйка дома, а Ида как его гость. Берта даже не стеснялась звать Иду на «ты» при посторонних. А Ида вместо того, чтобы ее осадить, с радостью поддерживала эту игру. «Простите, господин Рэнди», — Берта обернулась к чародею. Надеюсь, такое больше не повторится. Госпожа Доу, у вас тоже была тяжелая ночь? Если хотите, я прикажу к ужину подать чай. Я сама собирала и сушила травы летом. «Вы очень любезны», — ответила Хезер, и ее лицо немного разгладилось. «Можем ли мы поговорить о природе ваших запретов?» «Нет», — ответила за нее Ида, — «не можем». «Тогда об ужине через неделю», — предложил Штефан. — Ко мне придут гости, я хочу, чтобы вы сняли подготовку к приему и сам прием. Вы при этом должны будете молчать. — Госпожа, в таком случае нам стоит наконец-то обсудить подробности нашей сделки, — поморщился Штефан. — Я обещал вам показать нечто новое. Вы обещали решить наши проблемы с чародеем и жандармерией. Мы еще не исследовали эти очки, и вы согласились дать нам такую возможность. — Мне нужно... «Запомните этот прием, господин Надоши!» Ида смяла скатанный маленький шарик из хлебного мякиша и тут же уронила на тарелку. «И эти очки... Я готова назначить вам всем троим еженедельную оплату. Разумеется, я возьму на себя бытовые вопросы. Это если говорить об исследовании. Сколько вы хотите за запись?» Штефан переглянулся с Хезер. «Нам нужно поговорить с Готфридом», — осторожно начал он. «С вашим чародеем мы все обсудим отдельно». Ида бросила на Готфрида быстрый взгляд, и Штефан заметил, как дрогнули ее губы. «Мне нужно, чтобы вы оплатили операцию у лучшего альбионского протезиста», — пожал плечами Штефан, — «для пожилой женщины. Скорее всего, у нее проблемы с позвоночником». Ида вздрогнула, будто он на нее замахнулся. Штефан не впервые отметил, что нижняя половина лица у нее более подвижна, чем верхняя. Он видел, как на миг искривились ее губы и напрягся подбородок, и лишь слегка прищурились глаза. «Это ваша родственница?» «Униформист?» — с легким удивлением ответил он. «Это мать бывшего владельца нашей антрепризы. Мы с Хезер обещали ему помочь». «Я оплачу», — глухо сказала она. «Вы...» «Запишите мой прием и подготовку». «Ида, мы же договорились», — подала голос Берта. Она забрала угорничный поднос, на котором стоял запотевший глиняный кувшин, высокий керамический стакан и что-то похожее на солонку с крышкой. «Ты думаешь, мне нравится каждый год это терпеть?» Ида раздраженно отодвинула от себя тарелку. «Разве ты делала бы иначе?» «Делала бы», — ровно ответила Берта. «В стакане было не то молоко, не то сливки». Что-то густое и белое, льющееся в стакан ровным тяжелым потоком. Господин Надоши, почему вы хотите оплатить операцию этой женщине? Если бы в голосе Иды послышалось хоть тени сдевки или любопытства, Штефан бы промолчал. Может, огрызнулся бы и, может, даже расторг бы договор. Но она спрашивала: устало, будто отчаялась найти аргумент в затянувшемся споре и робко призывала Штефана в свидетели. Томас Даверс, основатель нашей антрепризы, помог нам с Хезер много лет назад. Не только дал работу он, что фонасекся. Он не любил разговоров на личные темы, особенно с деловыми партнерами. «Томас подобрал нас на улице», — уверенно сказала Хезер. «Мы росли в приютах. У нас нет родителей, и нам никто ничего не был должен. Целый мир не должен. И Томас тоже». но за все, что он нам дал, мы теперь должны втройне». В ее словах не чувствовалось гордости или уверенности, скорее в них сквозила странная горечь. И Штефан почувствовал, как еще не рассеявшаяся мутная ночная нежность сменяется раздражением. Берта поставила кувшин на поднос, керамическая донышко глухо скрипнула о металл, и сняла крышку с солонки. «Видишь, Берта?» «Дети должны своим родителям, а родители – детям», – печально сказала Ида. Берта молча наклонила солонку над стаканом. В молоко тонкой струйкой полилось что-то темно-красное. «Это мед», – глухо пояснила она. «Особый мед», – она выровняла солонку. Берта кончиком пальца стерла капельку меда с ободка, а потом вытерла руку о салфетку. Размешала длинная ложка, и Штефан заметил, как в белом до синевы молоке расходятся розовые облака. «Должны», — ответила она, протягивая стакан Иди. «Но господин Надоши не твой отец, не твой сын и даже не твой брат». «О, зачем же?» Ида широко улыбнулась, Штефану и сжала круглый бок стакана. «Господин Надоши берет мои деньги. Это куда лучше». Берта Камасараша... Штефан нашел в погребе. Он стоял, сутулившись и скрестив руки на груди, и, не отрываясь, смотрел на длинные заколоченные ящики из тонких досок, между которыми виднелась солома. «Ур — Ур-масарыш! — окликнул его Штефан. Даже короткое хайергадское обращение царапнуло горло. «Здравствуйте — Здравствуйте! Повар был рыжим, полным и очень высоким. Он неприятно напоминал винд лишь греться. Даже пятна веснушек на его дряблых белых щеках были разбрызганы так же часто и небрежно. И возраста был почти такого же, как чародей перед смертью. Лет на десять старше Штефана сейчас. «Я давно не говорил на родном языке», признался Штефан, с удивлением замечая, что ему приходится подбирать слова. «Говорите пока кайзерстатски», — пожал плечами повар. «Там яблоки», — он указал на ящике. «С осени лежат. Хотите яблоко для вашей супруги?» «Не стоит открывать ящики», — вежливо отказался Штефан. «Глупости. Я все равно собираюсь печь пироги. У Хольгемблой удивительные яблоки». Он наклонился над ящиком и, пошуршав соломой, достал одно. Огромное, золотое, с розовыми подпалинами на боках. «Она говорит, что выращивает их в своем саду», — сказал Берток, протягивая Штефану яблоко. «Я думаю, она странная женщина и может врать. На промёрзшей земле не растут такие фрукты». «Яблоко было теплым. с гладкой шкуркой, казалось, готовой расползтись под пальцами. «Спасибо, я... хотел задать вам вопрос, Урмасараш». Повар пожал плечами и принялся перекладывать яблоки в стоящий рядом железный таз. «Возможно, вы... помните город Хидвараш?» «Я вырос неподалеку, безучастно», — ответил он. «Вы оттуда?» «Да, видите ли, в чем дело. Меня... Я уехал оттуда еще в детстве, но помню некие... Странные вещи. Вот как, также бесцветно ответил Берток. Только яблоки звенели о железные стенки таза. Листовки, сказал Штефан, закрыв глаза, чтобы лучше припомнить, что видел в обрывках памяти Вендлиж Греция. По городу были расклеены листовки, но на улицах было полно людей и еще что-то печатали в газетах. Я помню, как наша соседка рыдала над какой-то газетной заметкой, соврал он, не придумав, как еще приплести в историю женщину с черной лентой на подоле. В Хидварж была эпидемия, сказал Берток, снимая с полки пузатый горшок. Вишня, вишневое варенье, я привез три горшка из Хайергат. Нигде такой вишни больше не найдете. Эпидемия? Нетерпеливо переспросил Штефан. Холеры? Легочные гнили? «Никто не знает», — ответил Берток медным половником, перекладывая варенье в железную миску. «Листовки, которые вы помните. Объявление о чрезвычайном положении. Оранжевый знак от городских властей. Оранжевый знак, комендантский час и частичный карантин. Порты и аэродромы не закрываются, но экипажи не выходят в город и не берут пассажиров. Только грузы». «Аэродром-то за несколько месяцев до этого закрыли». «Город маленький, дирижабли туда не летали, городу обслуживать их дорого было. А из порта, говорят, кто-то выходил». «Но почему на улицах было столько людей?» «Потому что умирали только дети», — усмехнулся Берток. «Меня тогда это все мало интересовало, я только вернулся из армии. Но истерику помню. Ну, пол истерики. Не помню, сколько умерло, не то пятнадцать, не то двадцать. Маловато для настоящей паники». Все быстро началось и быстро закончилось. Детей потом еще пару месяцев на улице не пускали, некоторых запирали в комнатах и еду подсовывали под дверь. Штефан накрыл ладонью яблоко, теплое и золотое. Родители тревожатся, носят игрушки и альбомы с картинками. Мать постоянно что-то готовит, отец перестал уходить по вечерам. Они сидят в крошечной гостиной, вдыхают высушенные уродливые батареи в воздух, и каждый думает о своем. Штефан, наверное, о том, как скучно сидеть дома, а родители о том, что могут его потерять. Кто решил плыть с почтовым кораблем из закрытого на карантин города? Мать или отец? Сколько пришлось заплатить родителям, чтобы капитан согласился взять их на борт, еще и с ребенком, который мог болеть? Вы помните, что была за болезнь? — хрипло спросил Штефан. «Сначала дети слепли», — равнодушно начал Берток. «Причем это было что-то вроде воспаления. Говорят, они не могли открыть глаза, даже врачам не всегда удавалось рассмотреть. Потом поднималась температура, и они начинали бредить». «Бредить?» «Да, без остановки». Он закрыл горшок крышкой и убрал на полку. «Зато все про хорошее рассказывали. Про цирки, про сладости и карусели. Про цирки чаще всего почему-то». «И что, дети перед смертью рассказывали про цирки?» «Да что там обычно дети рассказывают? Про тигров, жареные каштаны в сиропе, клоунов, мальчишки, кто постарше, еще про красивых гимнасток. Некоторые родители интервью давали. И никто не признавался, что водил ребенка в цирк. А может, это пишущие придумали, чтобы беспорядков не было?» Штефан кивнул, он хотел спросить о чем-то еще, но на языке вязла горечь. отравляющие все слова, готовые вырваться из горла. Берток Масарыш ни в чем не виноват. Он просто был рыжим и любил поесть. И все же Штефан чувствовал, что почти ненавидит этого человека. Он выбрался из погреба, оставив повара с его мисками и горшками. Яблоко в руках казалось почти горячим. Ну, все же сходится. Хезер сидела на полу у камина и задумчиво разглядывала ломтик яблока на перочинном ноже. «Я думала, ты обрадуешься». «Чему?» Штефан сидел в углу, подальше от камина. Он хотел закурить, но не смог заставить себя даже зажечь спичку. До того тошнотворным оказался кошмар. Теперь он нервно вертел в руках папиросу, словно надеясь, что никотин всосется через кожу. Готфрид молча смотрел в огонь. Штефан не видел, реагируют ли на свет его зрачки. На коленях чародея дремал черный кот с белым пятном на боку. Готфрид задумчиво чесал его за ухом, и кот оглушительно мурчал, добавляя свою песню к треску пламени. Штефану мучительно хотелось попросить его прекратить. «Ну, получается, твои родители, ну, не были идиотами?» Хезер молчала. Они избегали таких разговоров. Штефан знал, как глубоко в ней живет темная злость дважды брошенного ребенка, и он не хотел касаться этой злости. Лучше уж лезвие на подоконнике. «Вы хотите сказать, что эти очки — причина, по которой умерли ваши родители?» — тихо спросил Готфрид. Штефан с трудом различил его голос в тихом, царапающем сознании трески пламени в камине. И если еще недавно он сочувствовал больному чародею, то сейчас от этого чувства не осталось ни следа. Чародей раздражал. Раздражал! Камин раздражал! Раздражал дом! Яблоко на ноже, Хезер! И Хезер! Хезер тоже раздражало! Но хуже всего были яблоко и огонь. берта так обрадовали яблоки, что на ужин подали пироги с яблоками. томлёного в яблоках кролика, курицу, начиненную яблоками и хлебными крошками, и запеченные в меду и орехах, разумеется, яблоки. Штефан пил пресный бульон и смотрел, как ест Ида. К ужину аппетит к ней вернулся, и она умудрилась едва ли не в одиночку съесть половину стоящего на столе. Горничная только успевала забирать у нее тарелки с костями. Даже корок от пирогов она не оставляла. «Видимо», — поморщился Штефан, — Я только не понял, зачем он таскал детей по циркам. «Это вещь... очки...» Медленно начал Готфрид, поглаживая белую петлю, чем, разумеется, ужасно раздражал. «Все-таки принадлежат владельцу. Я проверил». «Любая вещь, если она чья-то, принадлежит владельцу», — огрызнулся Штефан. «Магическое оборудование...» Не переходит из рук в руки просто так. Узлы, задумчиво протянул он, узлы, чародеи используют одну и ту же энергию, просто все умеют по-разному ее трансформировать. Это очень индивидуальный, можно сказать, интимный творческий процесс, который до сих пор не удалось унифицировать. но силу учат представлять в виде туго завязанного узла. Когда ты пытаешься его ослабить, происходит некий выброс энергии, которую чародей может использовать. На этом строится любое колдовство. Мы вяжем и ослабляем узлы, понимаете? Очки завязывают узел с владельцем. И что? Это означает, что... то то, что вы почувствовали тогда на станции, то, что вы описали как эйфорию, это предназначено владельцу очков, то есть пользоваться...» Готфрид осекся, Оглянулся, и Штефан увидел мелькнувшую на его лице растерянность. Он по-прежнему не видел. Штефан с отвращением посмотрел на камин, а потом пересел в кресло рядом с чародеем. «Это означает, что делать записи может кто угодно». С облегчением прошептал Готфрид по марлиски но в случае удачных записей получать удовольствие от их просмотра будете именно вы. Чушь какая-то нахмурился Штефан. Я почти уверен, что это так. Помните, что сказал лишь Грец? Это искусство. Он создавал творческий инструмент, и вы, как творец, Получаете удовольствие, созерцая результат!» «Творец тот, кто делает запись», — резонно заметила Хезер и наконец-то откусила кусочки яблока. «Я так понимаю, владелец очков здесь вроде режиссера. Он собирает актеров, выбирает сюжет и декорации и видит картину целиком, как бы со стороны». «Наверное, если это пойдет в массы, для таких записей придумают какое-нибудь красивое слово!» Штефан привык думать об очках как о случайно доставшемся ему чародейском артефакте, которым непонятно как пользоваться. Потом, не успел он разобраться, как побольше на них заработать, очки пришлось предлагать Вежевской. И сейчас, когда Штефан начинал осознавать историю этого изобретения... когда начали вскрываться отвратительные подробности использования их предыдущим владельцем, сейчас он не мог избавиться от очков и уехать, потому что Томасу нужно вылечить мать, и потому что потом им тоже потребуются деньги. Но он даже представить не мог, чтобы когда-нибудь такие записи превратились в массовый аттракцион. Это было слишком абсурдно. «Твою мать!» — резюмировал он. «Вы хотите сказать, что этот ублюдок надевал очки на детей и таскал их по циркам и палаткам со сладостями, чтобы вызвать эмоции, об которые он потом получал удовольствие?» «А потом, видимо, дети начинали умирать», — кивнул Готфрид. «Скорее всего, он и свою дочь водил по циркам. Помните, он чувствовал себя виноватым и думал, что все, что он создал, — это могила?» «И все равно надел очки». С отвращением процедила Хезер. «Безутешный папаша, который пытался подготовить могилу дочки, которую сам угробил, не забыл надеть очки, чтобы получить дозу?» Готфрид развел руками. Штефан закрыл глаза, представил очки. Потемневшие окуляры, золотые линзы, острый хвост, трубки с иглой. Представил металлическую тяжесть в ладонях, гладкие ремни и мутный блеск в стекле. Очки напоминали не то уснувшее насекомое, не то ошалевшего от воздуха морского монстра, замершего в руках. А потом вспомнил тот единственный раз, когда испытал эйфорию от удачно сделанной записи. Вспомнил, как мучительно хотел вернуться в этот разноцветный, живой мир, наполненный смыслом и испугную хезер, вырывавшуюся из его объятий. И когда этот хрен понял, что наделал, «Нанялся на первый попавшийся корабль, пустив брачный сезон левиафанов», мрачно резюмировал он. «Да, да если бы люди узнали, что из-за его экспериментов дети умирали, его тому же левиафану и бы! Только по кусочкам!» фыркнула Хезер. И Штефан вспомнил рваную рану на боку чародея, кровь, разбавленную морской водой, мягкую ладонь винд лишь греться, И совсем не кстати, как он сам плакал, прижавшись к остывающему трупу и смотрел, как на палубу выходят его воскрешенные колдовством родители. «А еще!» — с ненавистью выдохнула Хезер, отозвавшись на его мысли. Он снова надел очки на ребенка. «Он передал их Штефану», — уточнил Готфрид. «Возможно, рассчитывал, что это сгладит их влияние. И «Если я правильно понял, дал какие-то наркотики. Так иногда делают при работе с опасными артефактами. Ну, и, видимо, хотел, чтобы вы сохранили рассудок». «Но он не сказал, что ими опасно пользоваться. Глаза Хезер поблескивали, как пара угольков». «Я не говорю, что он был хорошим человеком», примирительно ответил Готфрид. «Но, как я понял, дети начали умирать одновременно. И когда он узнал о том, как очки на них влияют...» «Вряд ли он стал бы делать это сознательно», — продолжал рассуждать чародей, который не мог видеть, как медленно перекашивается лицо Хезер. «Та женщина с черной лентой на подоле, которую он застрелил», — перевел тему Штефан, пока Хезер не решила выместить возмущение, тем более, что яблоко она доела, а нож не убрала, — показывала ему заметку. «Вообще-то, чародеи обычно не женятся». Профессия не располагает. Готфрид со второго раза раскурил папиросу, и Штефан, не выдержав, тоже черкнул спичкой. Но, видимо, это была мать девочки. Уверены. Голос у Хезер был сладким, как яблоки Берты Блой. Конечно, нет, миролюбиво ответил Готфрид. К сожалению, я не могу помочь пересмотреть запись. Но я помню. Она указывала на него, а он говорил, что не хотел, а потом выстрелил. Думаю, он признался ей, что виноват в... эпидемии. И женщина показывала ему заметки в газетах, была в ужасе. Может, он делился с ней какими-то планами, может, рассчитывал на другую реакцию. В любом случае, теперь мы знаем, в чем его могла обвинять женщина, и знаем, что он ее убил. Штефан молча полоскал легкий горьким дымом гордарских папирос и думал, в какое же дерьмо он умудрился вляпаться. «Так глупо! Так неотвратимо! И в такое дерьмо!» «Ужин!» — пробормотала Хезер, складывая нож. «Ну Но уж нет!» — отрезал Штефан. «К Вежевской прибудут какие-то гости. Будет застолье. Скорее всего, все кончится пьянкой. Не вижу ни одного повода чувствовать по этому поводу какие-то особо сильные...» Он осекся. Медленно опустил папиросу. Повеяло морской водой и машинным маслом. Запах просочился ледяной нитью в каминное тепло, отравил его и растворился в табачном дыму. «Штефан! Штефан, просыпайся!» Воет пламя, черно-рыжее, злое и безжалостное, дрожит под полом, словно встревожный зверь, а кровь капает на подоконник, капает, умывает черные решетки. «О, спящий, что опять?» — Прохрипел он, пытаясь открыть глаза. Воздух в спальне выстыл и стал холодным и спертым, и это было восхитительно. В коридоре слышалась какая-то возня, и Штефану было совсем неинтересно, но Хезер стояла рядом с ним на четвереньках и трясла за плечо, да проснись ты, слушай! Штефан растер ладонями лицо, сон смялся, погас, послушно и скоро. Кто-то ходил по коридору взят вперед. это была не Берта. Не слышно было стук от рости и скрипа протеза, и свет ее фонаря не лился под дверь. Нет, кто-то ходил по коридору в темноте и бормотал что-то похожее на стихотворные строчки. Прислушавшись, он с удивлением понял, что говорят по-кайзерстатски. «Три птенца под крылом ястребиной жены, шесть из золота крыльев и три головы», — различил Штефан. «Это Вишевская», — прошептала Хезер. «Двадцать четыре когтя из серебра, в каждом крыле три янтарных пера». Ида всхлипнула и замолчала. Неожиданно в темноте зазвенел колокольчик. «Три птенца из скорлупки седых жемчугов, у жены истребиной так много врагов, но гнездо высоко, в нем она, три птенца, хрустальные окна из меди сердца!» торопливо выпалила она. Вдалеке застучала Трость. «У жены Истребина есть камни и серебро, крепкие стены, верные слуги, в подвалах добро!» Выкрикнула Ида, и колокольчик зашелся частым звоном. Трость застучала совсем близко. «Господин Рэнди, вернитесь к себе!» В голосе Берты отчетливо звучал испуг, хотя она пыталась сохранять властные интонации. «И ради всего святого не говорите, не говорите с ней!» Ее голос уже с трудом различался в дрожащем звоне колокольчика, а ответ чародея вовсе остался монотонным, успокаивающим бормотанием. «И страданием нет и не будет конца, под крылом ястребиной жены лишь три мертвых птенца!» провыла Ида совсем рядом. Кажется, она стояла прямо напротив их двери. На белой полоске соли заплясал желтый свет. «Не нужно, я ее уведу». Голос Берта был почти умоляющим. «Три птенца под крылом ястребиной жены, шесть из золота крыльев и три головы!» Неожиданно колокольчик затих, а свет перестал дрожать. «Я не собираюсь с ней говорить», — раздался спокойный голос Готфрида. «В коридоре холодно, в доме полно слуг. Не нужно ей ходить в таком виде. Давайте я подержу, а вы наденьте на нее халат». «Вы правила видели?» – прошипела Берта. «Камни и серебро, крепкие стены, верные слуги, в подвалах добро». «Нет», – миролюбиво ответил чародей, – «но мне их читали. Там вроде ничего не написано про халат. Пойдемте, госпожа Блой, вы же не хотите разбудить еще и моих друзей?» «Три мертвых птенца!» Хезер сидела на краю кровати, нервно теребя шнурок на овороте рубашки. «Слепой водит по коридорам калеку и сумасшедшую», — прошептала она. Штефан молчал. По коридору удалялись стук трости и редкий угасающий звон колокольчика. Но это не было главным. Главным было то, что вой пламени никуда не делся. Только теперь он звучал снаружи. Штефан тихо подошел к окну и раздвинул шторы. «Там...» За ставнями, которые нельзя открывать, разливалась бесконечная, тягучая песня. «Метели начались», — задумчиво сообщил он, погладив изрезанный подоконник. «Так неотвратимо, так глупо и в такое дерьмо».